Глава двадцать девятая «Успокойся, лампа. У нас появилось ещё больше вопросов», — заявил Костин, когда за Катей захлопнулась дверь. «Куда делись картины Егора? Кто их вывез? Каким образом удалось это сделать? Восемьдесят полотен, не спичечный коробок». «Я не брала холсты», — сказала я. «Я не брала холсты, — сказала я». Всё было так, как я рассказала. Никто тебя не подозревает, отмахнулся лучший друг. Мобильный Костины издал тихий звук. Володя взял трубку и обрадовался. Наконец-то позитивная новость. Незнакомка, как мы полагаем, третья сестра, очнулась и назвала своё имя Маргарита Сусанина. Маргарита Сусанина, повторил Никита. Блогер? Не знаю, да и какая разница, чем она занимается? Удивился Володя и пошёл к двери. Лампа, ты со мной. Если она та самая Марго, то я хочу с ней встретиться, смутился Валов. Вы собираетесь с Сусаниной поговорить? Да, ответил Володя, входя в лифт. Прямо сейчас поедем в клинику. Возьмите меня с собой, взмолился Никита, когда мы оказались около машины. До сих пор не имел желания поглядеть вблизи на кого-то из инфоцыган. Но она другая. «Ладно», — согласился Костин, «можем все в моей тачке отправиться». «Кто такие инфо-цыгане?» «Разные люди, которые прикидываются великими психологами, врачами, педагогами, приглашают людей принять участие в марафонах, которые они в интернете устраивают, слушать их лекции», — объяснил Никита. «Естественно, за деньги». «Неужели ты не видел таких постов?» Костин вырулил на проспект. «Видел, конечно, но не знал, что их так называют». А чем твоя Маргарита от остальных отличается? Она умеет читать мысли, ответил Валов. Мы с Володей дружно засмеялись, потом Костин добавил: "Предлагает свои услуги в сети? Узнаю, о чём размышляет ваша жена, пришлите фото, оплатите консультацию?" "Нет", надулся Никита. "Она учёная, профайлер, объясняет, как по мимике понять, врёт человек или нет". Володя запарковался у клиники. Подобный специалист нам очень нужен, но до сих пор я не встретил хорошего. Те, с кем я беседовал, все учились на каких-то курсах, говорят одинаково: левая поднятая бровь признак того, что собеседник лжёт. И тот же сам профилер бровь задирает. Комедия. Нам в главный подъезд. Мы вошли в холл больницы. Надо задать Маргарите вопросы: по какой причине она оказалась в мастерской Егора в постели и в пижаме? Что с ней случилось? От чего потеряла сознание? Как женщина зарабатывает себе на жизнь, нам не интересно. Если только получение денег не связано с нашим расследованием. У неё миллион подписчиков, закатил глаза Валов. Да хоть 100 триллионов, сказала я. Однако в этой больнице сохраны плохо. Нас никто не остановил, поднялись в отделение, опять ноль реакции персонала, и запах тут, м-да. Туалетные этажи. пояснил Володе: "Здесь тебе не частная клиника, где сонузил при палате, бесплатная медицина". "И что?" возмутился я. "Между прочим, государство за каждого пациента платит. Можно места общего пользования в порядок привести". "Вон там вроде медсестра". Обрадовался Никита и поспешил вперёд. "Девушка, подождите". Фигура в зелёной медицинской пижаме оглянулась. "Молодой человек, вы ко мне обращаетесь?" Валов затормозил. Ой! Вы старая, простите, со спиной как девочка. Замолчи, сквозь зубы протядил Костин. Врач рассмеялась. Ну ещё на пенсию не вышла. Приятно, что хоть со спины выгляжу как девочка. Где лежит Маргарита Сусанина? не утихал Никита. Да конца коридора направо, увидите табличку коммерческое отделение, палата номер 6. Прямо как у Чехова, пробормотала я. Приятно встретить человека с хорошим образованием, улыбнулась доктор. Пошли вместе. Я как раз к Сусаниной направляюсь. Что с ней? осведомился Володя. Без разрешения больной я не имею права сообщать какие-либо сведения о её здоровье, по-прежнему вежливо, но твёрдо заявила спутница. Кем вы приходитесь с Сусаниной? Костин показал удостоверение. Понятно. Я за отделением Перютина Анна Николаевна. Представилась врач. Ваша бордовая книжечка красивая, но без ордера я рта не открою. Если Маргарита разрешит, тогда сообщу подробности. А вот и палата. Мы втиснулись в крохотную комнату, в которой поместились кровать, тумбочка и один стул. Маргарита сидела в подушках на коленях, она держала ноутбук. Увидев нас, она сразу недовольно заявила: "Анна Николаевна, В этой палате интернет словно на четвереньках ползает, ничего не грузится. Где я раньше лежал, он прямо летал. "Могу вернуть вас в 105-ю", предложила заведующая. "Спасибо, там семь человек", поморщилась Сусанина. "Из них большинство старухи ворчливые, сортир в коридоре, и это просто ад. Клиника старая", пояснила Перютина. "Трубы ещё при царе батюшке прокладывали. Капитальный ремонт нам не светит. Выбирайте". хороший интернет в общей палате или плохой, но в отдельной. К вам, гости. Поговорите спокойно, я зайду позднее. Анна Николаевна удалилась. Маргарета помахала нам рукой. Всем привет. В Москве можно жить только здоровым, не дай бог заболеть. В столице-то порядок, возразил Костин. К нам со всей России народ едет. Плохо занедужить в селе Апанина. Слышали про такое? Вы кто? — спросила больная. Костин показал удостоверение. «Знать не знаю эту деревню и знать не хочу», — надула губы профайлер. «Валяюсь тут одна. Некому даже яблоко принести, воды нормальной купить». «У вас родственников нет?» — продолжил беседу Костя. «Зачем они мне?» — фыркнула блогер. «Спасибо, не надо. Только не хватало мужа по жизни в зубах тащить, младенцев выхаживать. А как же Ваня, Таня, Маша и Алексей?» удивился Никита. «А не вам кто?» На лице Маргариты мигом засияла самая прекрасная из самых прекрасных улыбок. «Дорогой, ты прошел проверку, читаешь мой аккаунт. Но не все в интернете, правда. Сыновья и дочери виртуальные. Муж тоже фантом. Давай сделаем селфи. Выставлю тебя в моих соцсетях. Сразу получишь приток подписчиков». «Спасибо», — ответил вместо Валова Костин. «Очень мило с вашей стороны проявить внимание к поклоннику, но из-за специфики нашей службы мы не имеем возможности демонстрировать свои лица». «А-а-а-а», — протянула Маргарита. «Небось, хотите спросить, почему я оказалась в мастерской Егора Куркина?» Никита сел на подоконник и задал свой вопрос. «Хотите, по шаманю с вашим ноутбуком и с интернетом лучше станет?» Сусанина протянула ему компьютер. Если можешь, сделай. Я вообще в технике не разбираюсь. Как же блок ведёте? удивился Валов. Самолётом пользуешься? поинтересовалась Маргарита. Да, кивнул Никита. Сам за штурвалом сидишь? Нет, отозвался Валов. С ноутбоком та же батва, засмеялась Маргарита. Детей у вас нет, мужа тоже, забормотал Валов. Это спектакль красивый для подписчиков. Потом взял ноутбук и начал стучать пальцами по клавишам. Костин обратился к Марго. «Вы мыслите в правильном направлении. Вопросы такие. Зачем вы пришли тайно к Егору? Как попали в мастерскую?» «Где хочу, там и хожу», — заявила блогер. «Верно», — не стал спорить Костин. «Но находиться на чужой территории без ведома владельца не стоит. В вашем случае, где хочу, там и хожу, может привезти в зал суда». «Да ладно!» Отмахнулась Маргарита. У меня миллион подписчиков. Количество фанатов никак не избавляет от уголовной ответственности, пробурчал Валов. Да ладно. Неделю назад Гаишник меня тормознул, узнал и отпустил, засмеялась Сусанина. Кража в особо крупных размерах, пояснил Володя. Да ладно. Что, у кого? осведомилась Марго. Картины Егора, вступила в разговор я. «А они по скромным подсчетам оцениваются в полмиллиарда рублей». Лицо Сусаниной вытянулось. «Да ладно!» «В ваших интересах объяснить, как и зачем вы проникли в мастерскую художника», объяснил Костин. Маргарита скривилась. «Вы не поверите. Ответьте на вопросы, а уж там мы разберемся, правду вы говорите или лукавите», подпела я Володя.